Глава 7. Егор пошёл по ручью в узкую долину, которая круто поднималась вместе с лесом в тучные сопки. Их вершины темны и отчётливо вырезаны в летнем небе. Испил воды, вошёл и набрал вёдра. Постоял и послушал. Прииск ещё спал. Ручьёк уж не журчал, а шумел. В горах начинали таять снега. Может, заиграет река, забушует, заполнит всю долину. И вынесет вон весь прииск, всех без разбора, со всеми грехами. У поворота под обрывом пахло сиренью. Всю весну словно бы ничего и не замечали вокруг. Кроме ели да лиственницы с березой, изредка еще попадался окашник. Откуда ни возьмись, белая сирень потянула с обрыва толстые махровые ветки. Брат Федя вылез из-под полога. Егор поставил воду у печки, сбитой из сырой глины подли палатки. пошёл в забой, стал коилить, чувствуя, как оживает тело. Василий с Катькой ещё спят, а сирень цветёт, ручей журчит и отец работает, пусть пока глупы. Егом казалось, что они походили во всём друг на друга, даже руки и ноги у них одинаковые. Оба быстрые, ловкие и счастливые. Даже пьяный Катькин отец мил сердцу, что вырастил такую дочь. Федя поедет сегодня домой и повезёт добычу. Скоро сенокос, он должен помочь дедушке присмотреть за парнишками на работе и рассказать, что на прииске. Небо стало синим и ясным. Уже близко лето, жаркий зной, наводнение. Кое-где застучали, залязгали лопаты. Теперь видно, что огромные изумрудные сопки обступали долину, реку и глубокие ключи. А по обрыву сплошная сирень. Черный дождь мошки обдал Егора, забил в глаза, застучал по щекам. Жаркий, кажется, день будет. Все сели за длинный и дощатый стол на столбиках. Татьяна веселая всегда, но сегодня она с красными припухшими глазами. Подала тарелки и деревянные ложки. Катерина принесла чугун сухой. Начался молчаливый завтрак с хлебом перед тяжелым рабочим днем. Таня снесла в лодку мешок с сухарями и караваями. Федя взял клеенчатый плащ, сапоги и ружье. Вернулся за палаткой. Жена затягивала ему под рубаху и ремень кожаного пояса, набитого золотом. "Хоть отдохнуть от тебя", проговорила она. Фёдор взял револьвер, подвязал рубаху с рамятным ремнём, простился, взял шест. Он ступил через борт в лодку, навалился всем ростом на шест, и лодка помчалась как напуганная. Фёдор, взмахнув шестом, глянет туда, где стоит жена, где вкопан в землю стол и печь самоделка, и наляжет на шест, отвернётся и снова взмахнет и взглянет. А уж там, на берегу, все станет меньше, и Танюша маленькая, словно тает на глазах. Егор и Василий, как бы нехотя, поплелись с кайлами и лопатами к забою. Васька вдруг положил инструмент. Он вскарабкался на обрыв и вломился в сирень. Катерина полезла сорвать хорошую ветку, подышать запахом. Егор увидел из-за боя, что сын тащит с обрыва Катю, посадив ее себе на плечи и держа ее под колени. в красных шерстинных тюлках. Как корянка своё дитё тащит, молвила проходящая за мужем староверка в кичке и с лопатой на плече. Стейнь её в реку сейчас же, крикнула Татьяна. Президент твои щенки, скинь! Мне его степенности обучать. Опять Екатерина бросала песок и гальку в тачку. Татьяна принатужилась, подняла ручки и как бы ни взначай обмолвилась. Дуняш скоро приедет. и, покатив тачку, услыхала за спиной, как спросила Катя у мужа. «Ну, кто?» Васька молчал. К обеду смолкал стук лопат. У ручья трещали костры и дымились печки по всем побережьям. За кустами мылись женщины. У Бутарьки мужики выбирали с настила последние мельчайшие значки. Подошел Ломов и Родион Шишкин. «Ну, как у вас съем?» Ломов принес показать добычу. Он мыл рядом с кузнецовыми. Часто приходил проведать соседей, глянуть на съем и свой показать. Егор заглянул в его чугунную чашу. — А у вас? — Ладно, сегодня намыли. — Когда Васька в забое, то и платки в карманах тяжелее, — сказал Шишкин. — Васька — это молодой Егор, — сказал Ломов. Васькина кайла еще за бугром гальки. Она то появлялась, то исчезала. — Теперь бы иду покрепче, — сказал Егор. Хлеб в такой печке печьцо не даёт силы. Плохо пропечён, уж татьяна ли не мастерица? Ксения поджала губы. Бабы стороверки, проходя обратно, кланялись Егору в пояс, мужики снимали шляпы. Как хлеб, спрашивал их Егор. Сорой, сил и скоро не будет. Печём, улыбалась Ксения. Малина уж скоро поспеет, пироги будут. Что мы, медведи? ответила чернелая киржачка. Мимо шли с лопатами Очкастый и с ним молодой новичок, с чёрной как смоль бородой и с красными губами. "Вон Полос с дяденькой идёт", сказала Катька. Полозом прозвал Федосеевич человека с яркими глазами на разъехавшихся скулах. "А достаток? Достаток!" восклицал Очкастый. "Зачем? Достаток только замедлит этот процесс", отвечал бородач. "Недостаток нужен для прогресса, а обнидение масс и эксплуатация их Он увидел Егора, быстро и косо поглядел. Оба поклонились. Бородатый через некоторое время саркастически улыбнулся вслед президенту. Наслушавшись о взглядах Егора, он однажды уговаривал его обложить население прииска налогом в пользу справедливой организации борцов за уничтожение несправедливости и всякой власти. «Ты пока ступай отсюда», — сказал тогда ему Егор. «Не мешай мне работать». Егор обернулся. Перед ним на корточках сидел Улугу. "Да как? Приехал? Сейчас пришёл. Что, тебя выбрали? Ты теперь тут Джангин!" Улугу радостно обнял Егора. "Я старший, теперь по вашему обычаю буду первый тебя целовать", сказал Егор и сам обнял его. "О, теперь ты старший! Я сам не могу первый целовать, да? А где наши" По хом на другой стороне и силен там. А чё здесь? И здесь есть содержание. Это редко бывает, чтобы на обоих берегах одинаковое содержание было. Только тут место уже, там долина пошире, и все кинулись сперва туда. Кажется сперва, что тут места меньше, но тут кривун, самый поворот. Ты походи, попробуй взять пробы, и где понравится, выберешь участок. Песотька хочет сюда проехать, сказал Улугу. Пусть. Как здоровье? Ничего. Сердце маленько больно и рука плохо. У Лугу всё ещё тяжело дышал после подъёма вверх по реке. Он набил трубку и стал курить с жадностью, надеясь табачным дымом облегчить сердце. За Марью высоко в небе движением воздуха выгибало дуги из перистых облаков. Вдали не было тихо, ни один лист не шевелился. Плечистая молодая женщина подводила лодку, неумело плюхая вёслами в разнобой. Щёт её подрумянины, видимо, какой-то травой. Глаза подведены. Здравствуйте, Егор Кондрач, выйдя на берег, почтительно поздоровалась она и поклонилась. Дозвольте, пожалуйста, нам к Василию Егоровичу обратиться с просьбой. Из-забоя вылез Василий. Румяный, русый, весь в жёлтой грязи, он загрохотал болотными сапогами по гулкой гальке. Анютка заулыбалась, скособочилась и закрылась краешком платочка, показывая, как ей стыдно с порядочными людьми. «Василечек, не обессудьте, поправьте нам бутарку, как будет время. У нас вода не идет». «А что ж кавалеры-то ваши?» — не выдержала Татьяна. «Ах, куда уж. Да мы теперь и близко никого не подпускаем. Знаете, народ нехороший есть, а мы беззащитные». «После обеда я съезжу на тот берег по делу, мне как раз надо на ту сторону, и погляжу, что там у вас». «Спасибо, Василий Егорович. Весь инструмент у нас развалился». да я пока пойду к Мишке, китайцу, долг ему за ситец отдать. «Струмент у них развалился», — сказала ей вслед Ксеня. «Ну и уши у нее», — подумал Егор. «Тятенька ваш, если не будем мыть, сказывал, погонит», — призналась Анютка. Она сидела на корме, но не правила, весло лежало рядом, Васька сам управлялся. «А ты Катьку любишь, обвела тебя, акула морская». Пристали у Тимохиного балагана. Я скоро приду, сказал Василий женщине. Ну как дела, дядь Тимоха? спросил Василий, залезая на груду мокрого песка и гальки. Улугушка приехал. Тебя от Макаровны поклон, гостинцев привезли, наказывала приглядывать за тобой. Работа замучила, пожаловался Силин. Охот побольше добыть, покоя нет. А кто приехал? Улугушка? Силин прояснил. Он в лаптях работал в мокром колодце, сам отчерпывал воду. Переходи к нам. У нас по всей стороне колодцы сухие, а у Родиона в штольне золота глазами видно прямо в забой. У меня сплошь золото. Засвечь фонарь, а оно как звёзды в ночи, не оставался в долгу Тимоха. Тимохе не хотелось оставить свою сторону по многим причинам. Ноги болят. У меня вон сколько, приоткрыл кожаный мешочек. Стачки будет два золотника, а то бы я и мыть не стал. А ваш приискуш и не узнать. грустно улыбаясь, молвил Тимоха. — Заметно? — Да уж, все не так. На кузнецовской стороне по релочке длинной вереницей тянулись шалаши, балаганы и палатки. Сушились детские пеленки на веревках и тряпье, дымились костры, строились избы. Силин махнул рукой. — Ладно уж, пусть. Только как бы нам самим потом отсюда убраться? Василий заметил, что Силин переменился. Говорит ясней и проще, и не старается казаться чудаком. — Жена сюда к Илье собирается. — У нас Никит Жеребцов сегодня рыбьей костью подавился. Все говорит и говорит, не может стихнуть, а сам жрет, любит рыбу. Василий исправил бутарку. У Кайлы рукоятка сломана, лопаты погнутые, тупые, с зазубрившимися краями. — Все надо бы поправить, наточить. Анфиска и Анютка повели парня к своему балагану. Кто-то спал, высунув из-под полога раскинутые ноги. На кусте висела кожаная рубаха Андрюшки Городилова и зеленые клетчатые штаны. Анфиска подбежала, грубо согнула ноги, перевалила пьяного мужика на бок, поддала ему подрыхлый зад босой красной ногой. Андрюшка не проснулся, затянул ноги под полок, как черепаха. «Еще остался спирт», – устало спросила Анфиска, усаживаясь и распуская волосы. Васька задержал взгляд на лицах женщин. Анюта белобрысая, с опухшими глазами и с синяком под скулой. Заметив, что гость смотрит на синяк, она живо закрылась краешком платка. Анфиса черная, рябая, обе с плоскими широкими лицами. Еще недавно явились они на прииск, бледные и стасканные. Теперь загорели, поздоровели. Говорили про них бабы, что не столько эти гребут из речки, сколько из карманов. Отец не велел Ваське прежде времени осуждать людей. Худо ли, бедно ли, а руки у них в мозолях. Инструмент без работы не стоит. Васька от спирта отказался, попил чаю и поднялся. "Ты поди знаешь, только свою Катьку до да одну постель?" сказала Анфиска. Таня снесла в лодку мешок с сухарями и караваями. Она махнула рукой с презрением, когда Васька взглянул на Андрюшкино развешанное барахло. "Мужика настоящего нет, какая-то всё немощь, старичьё, бороды поганые, а каждый заглядывает дохлятина. А мы ведь трудимся". Бабы стали собираться на работу. Ну, приходи к нам. Анфиска зажмурилась на солнце и потянулась, как кот толстым сильным телом. Анютка обулась. К кому ж ты можешь? Как к кому, себе, ответила она. Видно было, что ей сейчас не хочется поднимать лопату. У нас наливка есть, с тобой хорошо поговорить. Ты нам расскажешь, Василёк, как людям. Пойдём с тобой по ягоду скоро, а? щепнула Анфиска, наклоняясь к его плечу и переглянулась с подругой. Анюта посмотрела на неё ревниво и с обидой. "Поди ты к чёрту", подумал Василий. "Больно ты мне нужна". В отцовского стана собрались лесорубы. Чёрный поло стоял тут же. "Другого леса тут нет, высохнет", сказал ему Егор. "А где же Фёдор Барабанов?", спрашивали старатели. "Послан", кратко отвечал Егор. Все поднялись и пошли в тайгу. Егор выбрал такую же лиственницу, какую рубил когда-то впервые на рёлке на берегу Амура. Раздался первый глухой удар топора по живому рослому дереву, и сразу же в ответ ударил ломов по своему. За ним начал рубить Илюшка. Задубасили староверы. Лёгкими частыми ударами по двое на каждом дереве заработали китайцы. Чёрная дорога залегла по спине нарубахи Егора. Вспотели привычной ко всякой работе староверы и китайцы. Стоит и переходит дух чернобровый. Как его зовут, как-то Генрих. Егор снова бьёт, и красные щепки вылетают из-под лезвия. "Сейчас пойдёт", крикнул он, и в силе сорубы потекли прочь. "Сюда она, то в сторону пойдёт", поднял Егор левую руку. "Разве можно с этой работой сравнить старательство? Но там сидишь, как за карточным столом, и душа замирает". "Пошло!" Егор уж думал, что стар стал и осилит. — Эй, Егор, не прыгнешь выше головы, забьют тебя, как молодые олени-старика. — Нет, не забили молодые олени. Надо было работу им свою показать. Лопнули, как перетянутые красные гужи, недорубленные лиственничные волокна, и пошла такая лисина, каких еще не валили. Стройная, крепкая. Должна быть со здоровой сердцевиной. Она ложилась вдоль ключа в тайгу раннего лета и вдруг, словно хлыстом, оттянула мокрую землю. подбежали пильщики. Откаченное бревно оглядели. Это дерево пойдёт на амбар, даже на лучший дом годно, на резиденцию, на пекарню, думал Егор. И щаще вышел Никита, похожий на дракона, и кинулся с топором подсоблять. Вот уж по стройке с верёвками, крючхи, петли пошли в ход, и на паре лошадей первое бревно поехало на возвышенность. Сашка ведёт коней. Илья и четверо китайцев бегут и помогают, тянут и рубят на ходу в припрыжку чащу. Само бревно выкатывает первый жолоб лесовозной колеи, а люди рубят просику. Но зачем вам амбар, спрашивал Полоз, возвращаясь в сумерках. Что мы, 100 лет будем мыть? На ветке здесь собираешь основать республику, зачем такая работа? Хлеб сырой силы не даёт, отвечал Егор. Зачем же ты работаешь, если не хочется? спросили Полозы. А что я могу? Тут же у вас полное насилье, каждый обязан отработать дни. Надо бы хлеб хороший, говорили полозу как маленькому. Чем лепёшки-то печь и бабы мыли бы, слышался женский голос. Для женского. Ох и крепок этот Егор, зажмёт он вас всех когда-нибудь, сказал очкастый. Сильный всплеск раздался на реке. Васька разделся и бултыхнулся в реку. Грех, ещё купала не было, сказал старый. Кругом грех. Охо-хо-хох. Ох, ох. Катерина с тазим белья белым пятном проплыла в темноте. Таня в отблисках костра ломала голые сучья сушняка.